Глава 22. Похождение Фороского Петр пришел в кабак коммерческого за полчаса до полуночи. посетители уже выставляли в Зашей. Среди последних сыщик заметил нескольких горчишников из шайки Вани Модного. Потеря главаря далась им тяжело. Парни остались и без любимого занятия, и без водки. Похоже, хулиганству в Варнавине пришел конец. А как возьмут в пяток человек на военную службу, то и совсем тихо станет. — Тот заявился, — толкнул один горчишник другого, — что Петьку Славки спихнул. — Ага, мазура какая! Он тогда Ване чего это сказал, а Ваня опосля того и сгинул. Давай его спросим, не Йон ли вожака нашего подвел. — Давай. — Товарищи, все сюды. Мы злы дня споймали. Из кабака выскочили еще трое хулиганов. — Улешав змей, не иначе, как Йон с бедокурил, вонятку погубил. Тащи его на свет, сейчас он нам все обскажет. Парни попытались схватить Фороского за плечи, но тот вывернулся, извлек револьвер и щелкнул курком. — Цыц, детишки! Дядя шутить не любит! Горчишники с горестными криками бросились вдоль по улице в темноту, и сыщик беспрепятственно вошел в кабак. — Вечер добрый, Нил Калинч как вы сказали пришел ближе к ночи уже закрываетесь да пора опять же в вашей беседе чтобы никто не помешался проходите вон в твою комнату поросков шагнул за перегородку навстречу ему поднялись двое один лет сорока с бородавкой на носу с умными хитрыми глазами Протянул крепкую руку. — Иосадуат Сергеевич, меня крестили. Но можно и проживной. — Проживной? Не вы ли в Москве на каменщиках удавили Черкеса за то, что он на образ харкнул? Примечание. На каменщиках. Таганская городская тюрьма. Конец примечания. — Хм... А от кого, позвольте полюбопытствовать, вы об том слыхали? — От балдохи за замоскворечья. — Хороший человек, допольно просто серд. Верно вы говорите. Но каким манерам, господин Проживной, вы оказались в этом богом забытом городишке? приставлен к нему наблюдать за порядком. От Костромы? От Москвы, по указу господина Мячева. Самого Михаильча? Серьезный мужчина. А это кто с вами? Второй человек по виду был обыкновенный утюк высокой широкоплечий с низким лбом и сосредоточенно тупым лицом да просто хороший малый чечуй его кличут со мной ходит ага Форосков, не удостоив чечуя даже кивком сел за стол в дверях появился кабачик всех выставил и запер можно баять При этих словах хороший малый зашел Петру за спину и навис над ним. Проживной стер с лица улыбку и сказал, — Отдай ему шпайку. Примечание. Шпайка — огнестрельное оружие, жаргонное. Конец примечания. Форосков посмотрел на хозяина заведения, тот молча кивнул тогда сыщик медленным движением вытянул из за пояса смит вессон и передал его назад чуть чуть пошарил у петра в карманах и изъял кастет теперь я чистой ну что господин не знаю как звать начал иван угрожающим тоном колись как вы слыковым ваню модного раскассировали — Лыков — это кто? — небрежно спросил Петр, развалившись на табурете. — Сыщик — это. Приехал из Питера. — А с какого ляда ты решил, что я его знаю? — За такие слова знаешь, что бывает? — Еще пугаешь, — усмехнулся уголовный. — Сейчас поглядим, что запоешь. Плохо твое дело. Не нравится нам очень вчерашняя победа. Только ты с Ванькой о чем-то засекретился, как сыщик клыков тут же взялся его искать. Примечание. Победа. Беда. Несчастье. Жаргонное. Конец примечания. А за что? Засожженную баню, что ли? Другим этот щенок ничем прославиться не успел. И, стало быть, за эту баню аж из Питера приехал сюда сыскарь, по его хелячью душу казнить здешних горчишников. За дурака меня держишь. Ты, Иосадуат Хренович, ври-ври, да не забирайся. Сам не забирайся, начал сердиться Иван. «Что у тебя за дело было к Ваньке?» «То самое, что я Нилу Калинычу рассказывал. Зорик я тут высматриваю». «Примечание. Зорик. Объект, намеченный для ограбления. Жаргонное. Конец примечания». «И чего?» «И того», — предложил Ваньке глаз на глаз. Я его папашу давлю, он входит в наследство через два месяца и маслякает мне за это десять косуль. Примечание. То есть десять тысяч рублей. Конец примечания. Проживной с кабатчиком переглянулись. Коммерческий потеребил бороду и пробасил. Ловко. Дело-то хорошее. То к ваньки теперь не спросишь. — Эй, лупоглазый! — бросил Форосков через плечо. — Я сейчас бумажку одну из кишини достану. Смотри там, со страху не обделайся. Примечание. Кишиня. Карман. Жаргонное. Конец примечания. чечу злобно заворчал. Форосков, не обращая на это внимания, достал лист бумаги. — Вот! — мы с парнем уже сговорились он мне и план дома нарисовал а крестом означил кассу нил калинович вы его руку знаете знаю пробурчал кабачик они с иваном долго рассматривали план потом коммерческий хмуро подтвердил его стервица рука Собственного, значит, тятеньку приговорил. На него аспида похоже. Обстановка в комнате сразу разрядилась. Поняли теперь, какого тырбана лишил меня этот щенок? Имея собственноручную его записку, как бы он от меня отвертелся? Да, пробормотал проживной. — Светлая у вас голова, Петр Зосимович. Нам бы такое и в ум не пришло, примите извинения. — А он точно не сам на себя руки наложил? — Может, совесть заела родного папашу уделать? — Нет, не сам. — А кто же тогда его? — Разбираемся. Отрезал Иван. — Ну, вы разбирайтесь, а я убытки нести не должен. И зорик менять не стану. Возьму, что Аллах пошлет, и покину ваш гостеприимный город. — Это вы что имеете в виду, Петр Зосимович? — встревожился кабачик. — Решили все-таки старика удавить? — Для какой надобности? От него мертвого мне теперь никакой пользы. Сынок с наследства мог отстегнуть, а теперь-то чего? В дом залезу, как все на похороны уйдут. Комерчески с проживным опять переглянулись, и на лице Ивана появилась одобрительная улыбка. — у Вас во лбу? Прям правительственный сенат, что умыслили? Все, значит, из дому, а вы в дом. Ловко. Ну, все-то не уйдут. Повар останется готовить поминальный обед, да с ним один-два помощника. Однако же в сравнении с обычным днем можно сказать, что особняк будет пустой. Не до сторожей станет Селиванову. Единственного сына в землю кладет. Чечуй. Верни господину Фароскову его вещи. Распорядился Иван. Нил Калиныч. Вы обещали мне пару фреев подыскать, напомнил Петр, рассовывая оружие по карманам. Похороны завтра. Где ваши людишки? Дом большой одному не справится. Первый вот чечуй. Годится он вам. Поросков оценивающе поглядел на утюга. «Парень, что надо, спору нет. Главное, чтобы он сам ничего не делал, а только то, что я велю». «У Чичуя своих мыслей не бывает», — успокоил его проживной. «А так он очень исполнительный. Сдаю его в Картому за десять процентов». Примечание. Картома. Аренда. Конец примечания. Годится. А кто второй? Второй будет Ванька Перекрестов. Это который от Челдона отлучился и тем спасся, пояснил Кабатчик. Вы, Нил Калинч, видать, с дуба съехали. Если он один из всех спасся, стало быть, он-то полицию и навел. И вы мне теперь этого капорника во фреи сватаете? Спасибо. Оставьте такое добро себе. Примечание. Капорник. Доносчик. Жаргонное. Конец примечания. Ванька не капорник. Мы проверяли. Ступился за кабачика Иван. Ему щаска, что живой остался. Сидит нынче на хазе и лопает без просыпу. Никак в себя не придет. Примечание. счастка, Счастье. Удача. Жаргонное. Конец примечания. И на кой черт он такой нужен? Чтобы дело мое провалить? Опять же, во второй након удачи не бывает. Кто еще есть? у которого руки не трясутся. Примечание. Второй након. Второй раз. Конец примечания. — Подумать надо, — запустил Петерню в бороду коммерческой. — Думать некогда. Вынос через десять часов, ну! Кабатчик молчал, зато вмешался проживной. — Петр Зосимич, не пари горячку. Отложи понт, двоим вам не управиться. Примечание. Понт. Ограбление. Жаргонное. Конец примечания. Сухари. И не такие дела выгорали. Возьму слам, только меня и видели. Адью, господа. Примечание. Сухари. Пустяки, ерунда. Жаргонная. Конец примечания. На пороге Петр повернулся к чичую, ткнул в него указательным пальцем. «Утром у меня! Иметь при себе шлейку и платок, чтобы рожу замотать!» Палец переместился на проживного. «Десять процентов!» Тот молча кивнул. «Где будем слам тырбанить?» — На кузне Сняткова это знаю. К полудню пусть там будет мой багаж. И извозчик наготове. — Сделаем. Форосков ушел. Кабатчик запер за ним дверь, и тотчас же из коморки появился Щукин. — Ну? — обратился он к Ивану. — Наш брат фартовый. Убежденно ответил тот. Уверен? Только фортовому, да еще не всякому, а лишь первосортному придет на ум использовать для покражи уборку. Примечание. Уборка. Похороны. Жаргонное. Конец примечания. Это ж мародерство, скривился Щукин. На войне за такое расстреливают. «Эх, Иван Иваныч!» — уголовный похлопал Щукина по плечу. «Для настоящего фартового ваши законы — тфу и растереть. Форосков как раз из них. Договориться с сынком, что он его папашу за десять косуль в лапшу разотрет. Надо запомнить мыслишку». И вообще, я, кажется, про него слыхал. Было что-то такое, то ли в Нижнем Новгороде, то ли в Сормове. Ладно, убедил. Скажи еще, что с Ванькой Перекрестовым делать? Викарюков велел его поймать. — Да забирай, не жалко. Он у Снеткова в авине сидит, водку жрет, не просыхая. Ванька теперь не работник. Вели ему пока там оставаться. — Ванька каждый день в Кострому просится. Страшно ему тут. Пусть сидит. У меня на него виды есть. — Ладно. — А чего мне с Форосковым делать? Отдавать ему своего парня или как? — Нет. Ограбление Селиванова я сейчас допустить не могу. Ревизор к нам едет от губернатора, скандалы не нужны. — Петр Зосимич дать не желает. — Мало ли чего он не желает. Не ему решать, кого и когда в Варнавине грабить. — Стало бы, чуть-чуть утром отдыхать. И мне вещи Фороского не забирать и извозчика не готовить? — Да. Фонд я отменяю. Недели на две. Ну, бывай, Иосадуат Сергеевич. Делов полно. Сегодня базарный день, а завтра урень тащится. Сыщик и Иван дружески пожали друг другу руки и разошлись. Щукин направился в почтово-телеграфную контору, побарабанил в запертую дверь, Ему открыл заспанный дежурный. «Для меня есть что». «Шифрованный экспресс из Нижнего». «Неси». Расписавшись в секретном журнале, сыскной надзиратель пошел на службу. Там при свете лампы он уселся за кодовой книгой и долго переводил телеграмму. Было видно, что бумажная работа дается ему с трудом. Наконец, Щукин закончил расшифровку и прочитал следующий текст. Форосков, Петр Зосимович, хорошо знаком Нижегородскому сыскному отделению. Настоящее имя Иван Михайлов Овцин, из Балаковских мещан. Искусный механик и оружейник, выдающийся стрелок. В 1879 году изготовил самодельное оружие для шайки известного налетчика Тиунова. В 1880 участвовал в попытке ограбления кассы Сормовского завода. В обоих случаях сумел избежать ареста и скрыться. С тех пор, видимо, старается работать один или с малым числом разовых сообщников. Склад ума незаурядный, Способен придумывать оригинальные ходы. Весьма опасен при задержании. Приговорен заочно к восьми годам каторжных работ. Поимочное свидетельство вышлем по первому требованию. Помощник Нижегородского полицмейстера, начальник сыскного отделения Богородской. Примечание. Поимочное свидетельство. Решение суда о заочном приговоре и розыске преступника. Конец примечания. Так, ишь ты, пробормотал Щукин, убирая телеграмму в стол. Непростая птица. Ну, тем лучше. По пустым улицам сыскной надзиратель отправился на постоялый двор под Шибихина. Было тихо и по-ночному прохладно. Ни один огонь не горел в окнах домов из подворот высовывались кое-где собачьи морды и злобно рычали. И лишь это нарушало тишину спящего уездного городка. Придя на место, Иван Иванович ловко перелез через забор, зашел в дом со двора и привычно двинулся черным ходом на второй этаж. Отыскал номер Форосского, прислушался. Ни звука. Щукин сунул было в замочную скважину отмычку, но она наткнулась на вставленный с той стороны ключ. Тогда надзиратель вынул миниатюрные воровские щипчики, опустился на колени, повозился чуток и беззвучно повернул ключ в замке. Поднялся, отряхнул шаровары и шагнул в номер. На столе чадила свеча, и в ее отблесках угадывалась лежащая на кровати фигура. Вдруг из-за косяка высунулся ствол револьвера и уткнулся сыщику в скулу. — Петр Зосимович, это я, Щукин, — поспешно сказал надзиратель. — Поговорить надо. Ствол чуть подтолкнул незваного гостя вперед. Дверь закрылась. Ключ в замке повернулся, и Форосков вышел на середину комнаты. Оружие он держал наготове. — Иван Иванович, странная у вас манера ходить в гости. — Почему не постучали? — Хотел проверить, насколько крепкий у вас сон. — Проверить сон? Да я вашими мозгами чуть потолок не забрызгал. Не люблю я подобных шуток. — Будет вам, — равнодушно буркнул сыщик, усаживаясь на табурет. — Ничего мне не угрожало. Такие, как вы, сначала думают, потом делают. Повторяю, нужно поговорить. Петр присел на кровать, где лежала прикрытая одеялом его шинель. Смитвестсон он держал на коленях. — Я не могу разрешить вам ограбление дома Селиванова. Откажитесь от него. — Что так? — а я хуже людей, что везде стоя пью? — ухмыльнулся налетчик. — Мародерство это, а не ограбление. Народ сбеленится, человек сына хоронят, а к нему воры лезут. — Да плевать мне на всех! Момент уж больно удобный, потом такого не будет. Вам плевать, а мне нет. Мы с исправником и так на волоске висим. Из-за этого треклятого маньяка губерния очень нами недовольна. Ревизор сегодня в обед заявится. Надо обождать. Форосков нахмурился. — Я понимаю, что со своим уставом в чужой монастырь не ходят. — Правильно понимаете, — перебил его надзиратель. Тут до вас люди жили и после вас жить хотят. Я запрещаю. Но мы же договорились. Я помню, о чем мы условились. Будет вам, Зорик, хороший, жирный, наваристый, за городом отсюда во восьми всего верстах, через две недели. Налетчик задумался. Еще две недели в этой дыре... «А какие гарантии?» «Гарантии в моем интересе. Но сейчас не ко времени. Уедет ревизор, Селиванов схоронит сына, и все успокоятся. Я с одним пришлым господином завтра отлучусь в уезд, ловить того самого маниака. Если получится, тогда нам всем амнистия. Исправнику сойдет с рук любое происшествие в уезде». Тут-то вы и подломаете свой зорик. После того мы с вами честно делим дуван и езжаете куда хотите. Хорошо, Иван Иванович, имение штука знатная. Там много добра можно намести. Договорились.